Глава 66. Я даже не сразу поняла, что именно так сильно удивила Рину. Сейчас она смотрит на меня не то чтобы с подозрением, но как будто поняла, что я долгое время скрываю что-то. и ведь не поспоришь. Борщ — особое блюдо северных провинций, — отвечаю я, растерянно улыбаясь. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. — Ты хотела сказать западных? — переспрашивает Варц. А нет. Штирлиц провалился. «Нет-нет, она хотела нам рассказать кое-что гораздо более интересное», говорит Рина и с хитрой улыбкой уходит. «О чём она?» Вард кладёт руку мне на щёку, ласково гладит и убирает прядь мне за ухо, внимательно вглядываясь в мои глаза. «О том, что я хотела давно тебе рассказать, но боялась», пожимаю плечами я. «Но, похоже, конспиратор из меня никакой». Вард, конечно, обнимает меня, прижимает к себе, но я чувствую его внутреннее напряжение. Я не сказать, что боюсь признаться. Я, скорее, боюсь того, как отреагирует Варт. Но и скрывать уже смысла нет. Наши отношения перешагнули за ту грань, где еще есть право на серьезные тайны. Мы собираемся в столовой, и на мне сосредотачивается внимание нескольких пар глаз. Что мне остается? Я отодвигаю немного тарелку и выдыхаю. «В общем, я не Марика, говорю я. «Точнее, Марика, но не совсем так, как вы думаете». На рассказ я трачу едва ли 15 минут, но всё это время в столовой стоит тишина. Жаль. Борщ так совсем остынет. «То есть? Ты не просто так знаешь, как готовить воск?» — спрашивает Фридер. Качаю головой и улыбаюсь. Они приняли всё гораздо легче, как будто это для них в порядке вещей. Разве что только Варт смотрит на меня сосредоточенно, как будто пытается заглянуть ко мне в душу. «Не воск, стеарин», — поправляю я. «Да, это просто часть моих профессиональных знаний». Я когда первый раз делала, даже не была уверена, что все получится. А я все думал, с чего эта выпускница приюта такая сообразительная и совсем не зашуганная?» Смеется Фридер. «Удивительно. Первый раз о таком слышу». Он переводит взгляд на Рину. Вард, к слову, тоже. «Потому что именно она раскусила меня. Значит, она-то точно не первый раз слышит». Рина трёт лоб и тяжело вздыхает. «Я не первый, да» произносит она, помешивая борщ ложкой. «Кстати, у твоего борща немного другой вкус. Чуть слаще. Но мне тоже нравится. Я так и не научилась». Рина. Это уже Варт. Его настрой расколоть сестру чувствуется не то, что в каждом движении, даже просто в дыхании. Он же чувствует, что она мнется и не договаривает. «Ладно», — сдается Рина. «Все равно Марику надо будет с ними знакомить». «С ними?» — одновременно восклицают Варт и Фридер. В их голосах слышится искреннее удивление. «С женами Нортона и Тардена», — говорит она. «Они тоже готовят вкусные борщи. Если вы их не пробовали, вы многое потеряли. Вот. И вообще, приятного аппетита!» Становится понятно, что больше из Рины ничего не вытянуть, как минимум силу ее упрямого характера. Впрочем, мне становится намного легче. Во-первых, меня не предали анафеме, не сожгли на костре, как ведьму. А во-вторых, здесь есть такие же, как я. Те, кто знает, как привыкать жить в чужом теле в чужом мире. Те, кто научились находить общий язык с драконицами. Те, кто умеет готовить борщ. У кого было прошлое, которое в корне отличается от невероятного магического будущего? «Рина», — тихо говорю я. «Я очень хотела бы с ними познакомиться». «Это обязательно случится», — с улыбкой отзывается Рина. Только вот взгляд Варда почему-то заставляет напрячься. Весь обед, пока мне рассказывают, как все прошло на площади, я чувствую, что мой дракон словно ждет момента, когда мы останемся одни. Он хочет и в то же время боится что-то сказать. После обеда я нахожу Варда на привычном месте, в его кабинете. «Завтра твою лавку осмотрят еще представители полиции», — говорит Вард, стоя лицом к окну вглядываясь в зимние сумерки. Серые тучи затянули небо и начало темнеть еще раньше. «А потом мы сможем восстановить ее, и твои свечи снова будут продаваться». Я подхожу к нему и обхватываю руками его талию, прижимаясь щекой к спине. «Надо сделать все так, чтобы Гриндерг не смог отмыться», — говорю я. «Но ведь тебя не это волнует». «Это даже не вопрос. Я знаю, что его волнует незакрытая лавка. Но что, не могу понять». Варт кладет свои горячие ладони поверх моих и легонько сжимает. «Я никогда не поступлю, как твой муж», — говорит он. «Муж» из его уст звучит очень странно. Как будто даже нелепо. Мне сейчас трудно поверить, что совсем недавно у меня действительно была другая жизнь. Был муж. Единственное, от чего болезненно сжимается сердце, от того, что я помнила еще ощущение, как ждала малыша. А потом... А муж. Да пошел он, и вообще все воспоминания о нем к черту. Я знаю, что ты так не сделаешь. Ты же чувствуешь, что я в тебе не сомневаюсь, — говорю я. Почему ты об этом завел разговор? Потому что... Вард вздыхает, поворачивается и обхватывает мое лицо ладонями, скользя взглядом по нему, словно лаская. «Нас обхитрили с этой меткой, марика Что ты имеешь в виду?» Мэр что-то говорил в самом начале про метку. Обещал рассказать, как ее снять, если я выполню его требования. А я? Я так начала доверять Варду, что забросила все попытки от нее избавиться. Просто проблема отошла на задний план. «Что метку не снять, марика говорит дракон с горечью в голосе. Вот, значит, как. То есть и эти слова мэра были брехнёй? Хотя чего я ожидала? Ты знаешь, я этого уже не боюсь. С тобой не боюсь. Признаюсь я в том, в чём сама себе не хотела признаваться. метка притягивает тебя не только ко мне, качает головой Вард, но и к городу. Медленными колючими мурашками прокатывается осознание. Я не могу покинуть Хельфьорд, и я не могу быть далеко и долго от Варда. «Значит, ты? Из-за меня ты не сможешь вернуться домой!» В горле пересыхает, от того голос становится хриплым. «И я...» «Нет, Марика, я уже сказал, что я никогда не поступлю, как твой муж. Я не предам тебя», — говорит Варт, вытирая непонятно откуда взявшиеся слёзы с моих щёк. «Это значит только то, что Хельфьорд станет нашим общим новым домом. Он легко касается своими губами моих». И я буквально на вкус чувствую искренность его обещаний и желание защищать. Гореча сознание смешивается с теплом, которое дарит близость Варда, и мне безумно хочется продлить этот момент. Но тут дом сотрясается, как от сильного взрыва, а снаружи раздается громкий хлопок.